Б. Я способен справляться с большими нагрузками и не отступать перед трудностями. В. Мне вообще везет почти во всем, за что бы я ни брался. второй Планируя свою деловую карьеру, кого вы считаете примером, достойным подражания? А. некоего инвестора, сумевшего удачно вложить свои средства. Б. Кого-то из своих родных или знакомых, кто успешно ведет дела. В. Миллиардеры вроде Рокфеллера или Гетти. 3. Соперничество для вас это? А. Испытание. Б. Возможность проявить себя. В. Стремление превзойти других любой ценой. 4. Какое суждение о деньгах вы находите наиболее удачным? А. Лучше всего помещены те деньги, которые у нас украдены, ведь за них мы приобрели благоразумие а шоппингауэр б деньги составляют средства для людей умных цель для глупцов п де курсель в из всех видов оружия которые были изобретены для борьбы за существование деньги являются самым эффективным в швебель 5 как вы ведете себя при столкновении с серьезными препятствиями а предпочитаю выждать Вдруг все разрешится само собой, либо придет неожиданная помощь. Б. Сосредотачиваю всю волю и внимание, чтобы справиться с проблемой. В. Препятствие только возбудит во мне азарт. Шестой. От чего, по-вашему, зависит успех в бизнесе? А. От осмотрительности и трезвого расчета. Б. От целеустремленности и творческой инициативы. В. От везения. Седьмой. Как вы ведете себя, потерпев поражение или понеся ущерб? А. Расстраиваюсь, жалуюсь друзьям и близким, ищу возможность отвлечься. Б. Пытаюсь даже в таком положении найти преимущество. В. Не придаю этому значения, ведь это досадная случайность. 8 Верите ли вы, что сумеете занять высокое положение в мире бизнеса? А. Это маловероятно. Б. Не исключено. В. Наверняка. Девятый если у вас конкретные деловые проекты? А. Пока я об этом не задумывался. Б. Да, у меня есть пара интересных идей. В. У меня их множество. 10 Ради чего, по-вашему, следует заниматься бизнесом? А. Чтобы повысить свой уровень благосостояния. Б. Чтобы обрести независимость. В. Чтобы вырваться в лидеры. Подведем итог. За каждый ответ А засчитывается 1 балл,